Глава 68. Настя. «Паша ушёл окончательно. Он не вернётся. Он думает, что наша семейная жизнь разрушена и восстановлению не подлежит. Он считает, что я люблю Матвея. Идиот. Мне надоело оправдываться перед ним. Я не знала, что всё так обернётся. Моя жизнь идёт не по плану и уже давно. Я не ставила цели забеременеть от приезжего незнакомца, никогда не стремилась стать матерью-одиночкой». Замужество со скелетами в шкафу тоже в мои планы не входило. Я не планировала, что отец моего ребёнка внезапно вернётся в город и разрушит мой хрупкий мир. Да, он оказался слишком хрупким. Всё рухнуло под первым же ударом. Паша даже не захотел бороться, и это самое обидное. Ну и ладно, к чёрту всех. Среди всего этого разрушающегося мира у меня есть опора. Мой сын — центр моей вселенной. Мужчины приходят и уходят, а мы с Ваней всегда будем вместе, даже когда он вырастет и станет самостоятельным. Всё равно он будет моим любимым маленьким мальчиком. Моя жизнь в очередной раз сделала неожиданный поворот. Что ж, значит, будем жить в новых обстоятельствах. Вдвоём с Ваней, с двумя приходящими папами. Посмотрим, насколько хватит этих двоих. Матвея не было почти неделю. Паша за это время навещал Ваню пару раз. Забирал его гулять в парк, потом возвращал домой. Вёл себя как настоящий воскресный папа. Ваня после этих прогулок возвращался взбудораженный, задавал много вопросов. «Почему папа не спит дома? Куда он уходит? Когда вернётся?» Ответов на эти вопросы у меня не было, но я старалась быть позитивной, улыбаться и делать вид, что всё нормально. При том, что сама ночами не спала и ревела в подушку. Я оплакивала свою не сложившуюся семейную жизнь, свои надежды. И мне было так жалко Пашу, что я готова была прямо посреди ночи бежать к нему и умолять вернуться. Но по утрам на свежую голову это желание пропадало. Я просила своего мужа остаться. Я готова была бороться за наше счастье, даже после того, как он признался в обмане. Он сам не захотел. В этот раз Матвей не исчез. Он каждый день писал мне сообщения. Спрашивал, как дела, как Ваня. Я отвечала коротко и по делу. Мне не хотелось с ним особенно сближаться. Наверное, сейчас мне нужно побыть одной. Отойти после всех потрясений, разобраться в себе и посмотреть, куда дальше вырулит моя жизнь. Я до сих пор не знаю, чего ждать от Матвея и не уверена, что он задержится здесь надолго. Да, он затеял масштабную стройку, но это же не навсегда. А еще он перевел на мой счет крупную сумму денег и написал, что деньги будут поступать на регулярной основе каждый месяц. Я должна ими пользоваться по своему усмотрению, мол, он передо мной в неоплатном долгу. Я не знаю, что делать. Матвей — отец Ванечки. Это нормально, что он хочет принимать финансовое участие в жизни сына, но я не могу взять эти деньги. Просто не могу. «Я в аэропорту», — написал мне Матвей сегодня днем. «Можно я приду вечером повидаться с сыном?» «Приходи», — ответила я. «Мне все равно. Пусть приходит. Пусть играет с Ваней, Он будет рад. Но у меня нет ни сил, ни желания общаться с ним. У меня сейчас одно желание — забиться в уголок и накрыться пледом, и чтобы никто меня не трогал».